Глава 16. Об ионическом ордере. Ионический ордер происходит из Ионии, азиатской провинции. В этом ордере, как пишут, был построен в Эфесе храм Дианы. Колонны с капителию и базой имеют 9 голов в длину, то есть 9 модулей, ибо под головой, разумеется, нижний диаметр колонны. Архитра, фрис и карниз составляют по высоте пятую часть длины колонны. На рисунке простых колоннат между столпией имеют два с четвертью диаметра, что является наиболее прекрасным и удобным видом между и называется у Витруве Евстиль. На рисунке аркад столбы занимают треть промежутка, а высота арок равна двойной ширине просвета. В случае, если ионическая колонна снабжена пьедесталом, как на рисунке аркады, высота его должна равняться половине ширины просвета арки, Высота эта делится на 7,5 частей. Две образуют базу, одна – карниз, а 4,5 остаются на самый стул, то есть на среднюю часть. База ионического ордера равна по высоте половине модуля и делится на 3 части. Одна служит цоколем, который выступает на 3 восьмых модуля. Две другие делятся на 7 частей. Из трех получается вал. Остальные четыре вновь делятся пополам. Одна часть идет на верхнюю выкружку, другая на нижнюю, имеющая больше выступ, нежели первая. Острогалы должны равняться одной восьмой выкружке. Чимбия колонна равна одной трети вала базы. Но подобно тому, что сказано мною о дарическом ордере, чимбия делается более тонкой, если база составляет 1 целое с нижней частью колонны. Выступ ее равен половине помянутого выше выступа. Таковы обмеры ионической базы, согласно Витрувию. Но так как во многих древних постройках ионического ордера встречаются аттические базы, которые мне нравятся больше ионических, я начертил над пьедесталом аттическую базу с валиком под чимбией, не применув, однако, дать на следующем рисунке изображение базы, о которой пишет Витрувий. Рисунки L изображают профили различных импостов для арок. Все их размеры показаны цифрами, означающими число минут модуля, как сделаны во всех других рисунках. Высота импостов в полтора раза больше толщины столбов, поддерживающих арку. Для построения капители основание колонны делится на 18 частей. 19 таких частей составляют длину и ширину абаки. Половина этого составляет высоту капители с валютами. Следовательно, высота ее будет 9,5 частей. Полторы части уделяют собаке с ее корнизиком, остальные восемь остаются на валюту, которая строится следующим образом. От края корнизика по направлению внутрь откладывается одна девятнадцатая. Из этой точки опускаются ответственные линии, делящие валюту посередине и называемая катетом. Точка на этой линии, разделяющая линию в отношении 4,5 к 3,5, считая сверху вниз, будет служить центром глазка валюты, диаметра который равен одной из восьми частей. Через этот центр проводят прямую, пересекающую катет под прямым углом и разделяющую валюту на четыре части. После этого в глазке строят квадрат, сторона которого равна полудиаметру глазка. Проведя диагонали, на них отмечают точки, которые при начертании валюты служат центрами для неподвижной ножки циркуля. Таких центров, считая и центр глазка, будет 13. Порядок, в котором следует их менять, показан цифрами на чертеже. Острогал колонны находится на уровне глазка валюты. Толщина валют посредине равна выступу четвертного вала, который отстоит от абаки на расстоянии, равном диаметру глазка валюты. Желобок валюты следует поверхности колонны. Острогал колонны проходит кругом под валютой и все время остается видимым, как показано на плане, Совершенно естественно что предмет гибкий, каким должна казаться валюта, уступает место твердому телу, каким кажется острогал. Промежуток между валютой и острогалом все время одинаков. На углах колоннад и портиков ионического ордера обыкновенно делаются такие капители, которые имеют валюты не только с фасада, но и с той стороны, которая оказалась бы боковой, если бы капитель была поставлена обычным способом. Таким образом, у них лицевая часть имеется с двух сторон и они называются угловыми. Способ же их построения я покажу в моей книге о храмах. В плане капители соответствующие части обозначены теми же буквами. Архитрав, фрис и карниз составляют, как я сказал выше, пятую часть высоты колонны. Эта часть делится, в свою очередь, на 12 частей. Из них на архитрав приходится 4, на фриз – 3, на карниз – 5. Архитрав делится на 5 частей, одна из которых образует его карнизик. Остаток же делится на 12 частей, 3 идут на первый пояс с его астрогалом, 4 на второй с строгалом и 5 на третий. Карниз делится на 7 и 3 четверти частей. 2 идут на выкружку и четвертной вал, 2 на модильон и 3 и 3 четверти на венец с гуськом. Выступы их их толщине. Я изобразил капетель с лицевой стороны, сбоку и в плане, а также архитрав, фрис и карниз с подобающими им украшениями. Рисунок, на котором изображены розетки, представляет нижнюю поверхность карниза между модильонами.